Глава четырнадцатая. Осия. На бал приедет сама королева. Эта новость облетела академию, взбудоражив всех. С обеда появились неприметные люди, которые сосредоточенно обходили все помещения, расставляя там амулеты, проводя какие-то проверки и даже развешивая заклинания. Неофициально всем было приказано сидеть по комнатам. они шляться не пойми где и вообще всем своим видом и поведением демонстрировать благопристойность и не выпендриваться впрочем узнала я обо всем этом практически последний после завтрака сальдом я снова отправилась в лабораторию у меня еще остались некоторые травки из букета и я не могла позволить им пропасть что то пригодится мне самой что то отдам в госпиталь увы Для универсального противоядия у меня больше нет ингредиентов. А даже если бы и были, настроение не то. Есть какое-то внутреннее чувство, сегодня не получится. Слишком много мыслей и переживаний, отвлекает, не дает погрузиться полностью. Для большинства зелий не страшно, для чуда существенно. Я как раз заканчиваю последнее, когда позади Раздается мужской голос. — Что, совсем не с кем на бал пойти? Невольно вздрагиваю, но не оборачиваюсь. Не сейчас. Сначала вот еще пять растертых в порошок листков. Капелька силы, ложка воды. Закончив, оглядываюсь. Мужчина в неприметной серой форме личной стражи ее величества. Смотрит насмешливо и даже обидно. — А что? «Это теперь преступление?» Спокойно спрашиваю, снимая с огня маленький котелок. «Приворот? Преступление», — уверенно заявляет мужчина. «А тут все провоняло приворотом». «Я мысленно морщусь. Допустим, провоняло вовсе не самим приворотным зельем, а кое-какими ингредиентами. И использовать их можно много где. Ну и кроме того, я-то тут при чем? «Я молчу». мешая густейшее на глазах зелье. И мужчина подходит ближе, бесцеремонно принюхивается и удивленно хмыкает. Выворачивая карманы!» «В карманах у меня ничего такого, всего лишь несколько хороших, вполне разрешенных зелий. Но тон и бесцеремонная властность мужчины раздражают. К тому же я начинаю опасаться, что он не остановится, пока не найдет этот самый приворот. Как бы арестовать меня не решил». «Идиот! Вот лайна!» — удружила. Молча выставляю все на стол и даже в самом прямом смысле выворачиваю карманы. Пока он занят, перекладываю мазь, споласкиваю котелок и возвращаюсь. Мужчина открыл и понюхал каждое из зелий, и он недоволен. Критически меня осматривает, практически обыскивая глазами, заставляя поежиться и отступить. Окидывает взглядом полки и снова смотрит на меня. «Где?» — спрашивает, делая шаг и оказываясь слишком близко. Он выше меня на голову, и глаза у него темные и страшные, как и он сам. «Что?» — вздыхаю, отступая. «Кончайте игры!» — раздраженно требует мужчина. «Где приворот? Или хочешь, чтобы я тебя обыскал?» — Ну так я могу не остановиться просто на обыске. Или этого и добиваешься? — Вы знаете, — снова вздыхаю я, отступаю еще, — под вашим давлением я вынуждена признаться. Мужчина хищно и почти торжествующе подается вперед. А вот и зря. Я вовсе не единственная травница в этой академии, — понизив голос сообщаю ему. более того Я никогда в жизни не варила приворот, и варить не собираюсь. Я могу теперь идти? Иди. После паузы милостиво разрешает мужчина, рассматривая меня с каким-то новым интересом, который мне однозначно не нравится еще больше. Еще увидимся, травница. Я забираю зелье и ухожу. Натыкаюсь на мальянку около своей комнаты. и она радостно вываливает новость про королеву. Мне становится одновременно и чуть спокойнее. Тот тип в лаборатории приходил все же не по мою душу, а просто с инспекцией, и беспокойнее. Никак не идет из головы видение бойни. Я опасаюсь, что любое событие может обернуться поводом для войны. Мало ли что произойдет на балу. «Обалденно выглядишь!» — выдыхает Яр, чуть придерживая распахнутую мною дверь. От огня в его глазах я смущаюсь и отвожу взгляд. И в нос бьет очень легкий, я бы даже сказала остаточный, но все равно совершенно неуместный аромат женских духов. И еще у Яра чуть влажные волосы. — Ты где был? — растерянно спрашиваю я, тут же ругая себя, что это не мое дело. Мое — продемонстрировать платье. И все. Яр удивленно моргает и невозмутимо выдает. В борделе? Теперь моя очередь удивленно моргать. Я вполне допускаю, что Яр мог бы переспать с Камилой. Она красивая и не очень-то доступная. Настоящий вызов, как ему нравится. Но бордель? Вряд ли. Вероятно, он пытался что-то разузнать про Брана. Но каков привет, таков и ответ. «Что? — сочувственно спрашиваю я. — Тяжелые времена?» Яр пару мгновений молчит, и я успеваю испугаться, что умудрилась-таки его смертельно оскорбить. Однако затем он смеется и предлагает мне руку. «Тяжелые, но не настолько». Про мужчину из лаборатории я совершенно забыла и даже не сразу поняла, почему лицо мне кажется знакомым. Он стоял рядом с самой королевой, справа и чуть позади. Теперь в темно-синем, очевидно, безумно дорогом костюме. И надменности в его лице было еще больше. «Кто это?» — шепотом спрашиваю Яра, пока декан говорит вступительную речь. «Наверняка Альт в курсе. В темно-синем». «Принц Александр!» — также шепотом отзывается Альт у меня над ухом. «Младший брат королевы!» Словно услышав, тот смотрит в нашу сторону. Вполне приветливо кивает Яру, скользит безразличным взглядом по мне, отворачиваясь, и не успеваю я с облегчением выдохнуть, как он возвращается, практически впивается глазами, узнавая, и медленно обозначает легкий поклон. В ответ я обозначаю реверанс и старательно на него не смотрю. Черт побери, я, кажется, нахамила принцу. Королева также считает нужным сказать несколько слов. Что-то о мире, о дружбе, отдельный реверанс в сторону альдов. Она совсем не такая, как на портретах. Как будто бы даже моложе и жестче. Королева Катарина — сильный боевой маг. И вживую этого не скроешь. И что бы она ни говорила, мне слышится в ее голосе огонь и сталь. А потом официальная часть заканчивается. И вроде бы можно идти есть или танцевать, но не тут-то было. Яр, — перехватывает нас у входа принц Александр, — Катарина хотела бы с вами переговорить. Конфиденциально. Не переживайте. О вашей даме я позабочусь. Асия обещала танцевать только со мной. Легко врет Альт, не торопясь отпускать мою руку. И я ему крайне признательна и за это, и за ложь. Не заставляйте девушку нарушать обещания, принц. А я слышал, что Альды абсолютно неревнивы, тянет в ответ его высочество, с большим интересом разглядывая меня. Ведь ревность — признак слабости и неуверенности в себе. Я крайне слабый и неуверенный в себе, Альд, с энтузиазмом заверяет Яр и, заручившись обещанием принца, уходит. А сия мурлыкает его высочество, предлагая руку, которую я просто-напросто не осмеливаюсь не принять. И провожая меня к небольшому диванчику. Чем старше я становлюсь, тем реже я ошибаюсь и удивляюсь. Сегодня должен признать, произошло и то, и другое. Я молчу. И принц Александр после паузы продолжает. Пообедай со мной завтра. Я пришлю карету. Простите, Ваше высочество. Как я не стараюсь, добавить сожаления в голос не выходит. Но завтра рано утром я уезжаю на практику. Это не проблема, — отмахивается он, усаживаясь рядом. Организую тебе практику в королевской аптеке. Это ведь мечта всех травниц. Я нахожу глазами Яра. Ему выпала честь не только разговаривать, но и танцевать с самой королевой. И с принцем он знаком. Получается, что зеленоглазый альт не так уж и прост? Достаточно ли он не прост чтобы я могла прямо отказать его настырному высочеству? Не стоит беспокойства, ваше высочество, уверяя его. Мне очень интересна выездная практика. Обиделась. Делает совершенно неверный вывод принц. Я уже признал, что ошибся. Тебе и в самом деле совершенно ни к чему приворотное зелье. А вот мое покровительство могло бы очень даже пригодиться. Я умею быть щедрым. Благодарю, ваше высочество. Это слишком большая честь для меня. Отзываюсь, не поднимая глаз. Вот почему в бордель ходил Яр, а предложения такие все делают мне. То Бран, то теперь вот принц. Впрочем, если Брана интересовал главным образом Яр и возможность ему досадить, то здесь, кажется, все куда хуже. Его высочество интересую именно я. Ненадолго и в строго определенном аспекте, вероятно, как своеобразный реванш за лабораторию. Брана, кстати, нигде не видно. Не здоровится? Я не привык к отказам, с нажимом говорит принц. Назови условия. Я заставляю себя повернуться и посмотреть на принца. В его глазах азарт и предвкушение. «Простите, ваше высочество, я как-то пропустила, когда Королевской Академии присвоили статус борделя». Говорю, вставая, в ужасе от самой себя. Ему надо было отказать, но как-то бы помягче. «Сидеть», — жестко говорит принц, — «и я сажусь обратно. Прямой приказ, куда деваться». Некоторое время мы сидим молча. — Не перестарайся, набивая себе цену, — роняет наконец он. — Ты не так уж мне и интересна, и наверняка ничего не умеешь. — Ваше Высочество, — вздыхаю я, снова встречаясь с ним взглядом. — Вы совершенно правы. Я не особо интересная, ничего не умею и не стою вашего внимания, — поколебавшись добавляю. Простите меня за лабораторию. Я не знала, кто вы. — Еще и невежественная, — с удовольствием добавляет он, и в его глазах интереса и азарта становится только больше. Принц в самом деле к отказам не привык. но ну, не варит же мне для него отворотное зелье. — Совершенно, — соглашаюсь я, опуская взгляд. Тут полно куда более достойных девушек. Простите меня, девушки. Но, может, кто из вас и в самом деле будет счастлив вниманию принца? А меня он пугает до дрожи. «Однако ж не вижу ни одной», — безапелляционно заявляет Высочество. И я украдкой снова вздыхаю. «Тебе не нужно опасаться, Альда», — добавляет он. «Это я решу». Я нахожу Яра взглядом. Он восхитительно танцует. И вообще восхитителен. Я и в самом деле его опасаюсь. но вовсе не в том смысле, который вкладывает принц. Я боюсь за свое сердце, а не жизнь. А вот в случае с самим Александром... К счастью, танец как раз заканчивается, и Альт идет к нам. Принц встает, и они некоторое время молча меряются взглядами. Никто не хочет уступить. — Я пригласил Осию на обед, — говорит принц, — как будто бы я согласилась. «Мы с удовольствием как-нибудь пообедаем с вами», — невозмутимо отвечает Альт, словно и его пригласили. Наглый ход, вполне в духе альда Не знаю, как его высочество, а я в восторге. Они еще некоторое время молча переглядываются, а затем принц уходит. Обронив многозначительное, «Еще увидимся». Непонятно кому, но я предпочитаю думать, что Яру. Альд же переводит смеющийся взгляд на меня. «Асия!» — укоризненно говорит он. «Я не успеваю!» Тут он ловко ловит девушку, прицелившуюся в него бокалом с вином, умудрившись не расплескать ни капли на свой белоснежный костюм, и добавляет «Ломать руки!» Мне шутка Альда вполне нравится. Я уже привыкла. Девушка же смотрит испуганно. И начинает с удвоенным энтузиазмом извиняться. И чуть было не проливает на него вино. Теперь уже и в самом деле случайно. Девушку я помню. Одна из жертв приворотного зелья Лайны. Хотя мне казалось, что эффект должен был пройти. Впрочем, Яр, зараза такая, настолько хорош собой и овеян славой от недавнего боя, что избавиться от возникшего чувства симпатии практически невозможно. по какой бы причине оно не зародилось изначально. Девушка уходит, бросая на Яра испуганно зазывающие взгляды, а Альт протягивает мне руку. Потанцуем? «Как Бран?» — спрашиваю я, вкладывая свою ладонь в его. «Мне хочется спросить про королеву, но я прекрасно понимаю, что это не мое дело. И вообще, чем дальше ты от сильных мира сего?» тем проще и спокойнее живется. — Здоров, трусит, — отзывается Альт. — Как ты? — Так признаюсь я. — Здорово, отчаянно боюсь. — Принца? — И его тоже. — Кого еще? — спрашивает Яр. Он ведет безукоризненно. У меня не такой большой опыт в танцах, но с альдом одинаково легко и здорово, что на рыночной площади, что в парадном зале Академии. Даже начинает казаться, что и сама не так плохо танцую. Тебя, честно говорю я, вскидывая на него глаза. Хочется добавить, что и себя тоже, но это уже слишком похоже на признание. Впрочем, и так. Боишься не устоять? Насмешливо спрашивает Яр, обжигая взглядом. Боюсь, не поддерживаю я его шутливый тон. «Чем это плохо?» — спрашивает Альт, тоже становясь серьезным. Я несколько секунд укоризненно на него смотрю, а он не знает, и мстительно говорю. «Мне будет гораздо сложнее выйти замуж». Альт осмысливает некоторое время, а потом очень зло, даже злобно прищуривается. «За кого?» Я молча пожимаю плечами. «Был бы у меня враг?» Сейчас бы назвала его имя. Просто посмотреть, что будет. Но вот нет. Яр тоже молчит. Все правильно. Возразить ему нечего. И предложить тоже.